Русская тема и сделала, собственно говоря, ему имя, а до сих пор не может связать десяти слов в отчетливую фразу. Телевер, побрякивая кубиками льда в стакане, приблизился к обществу и сел в глубокое кресло. Выпятились вверх дон-кихотовские колени. — Сталин пропал, — сказал он. — После той речи третьего июля... После того ха -ха, библейского обращения к народу, братьи и сестры, видите ли, с того дня о нем ничего не слышно, никто не видел его во внешнем мире. Это ужасно. Ну что же в этом ужасного, Камиль? Позволь тебя спросить, усмехнулся Рестон. Народ не видит своего дракона, некому приносить жертвы. Речь сейчас идет о другом, возразил Теллавер. Так или иначе, дракон оказался лидером этой великой страны, всей русской цивилизации. Для миллионов людей он был символом могущества страны, и вот сейчас, когда страна разваливается, символ исчез. У меня такое ощущение, что он просто празднует труса, боится за свою шкуру. Это трагедия. А по мне так эти нации и больше одного поля ягоды я их ничуть не жалею этих больше. Заскрипел Рестон. Конечно народ страдает, но если в результате развалится обе преступные шайки, я не заплачу. Прости меня, Рест. Так они в Гарварде называли его, чтобы не возиться с неудобным Тонсендом, из которого при сокращении возникал тол. Город то песок. Прости меня, но разница между нацией больше все-таки есть. Увы, они не могут развалиться одновременно. А нации сейчас стоят под Москвой, а не наоборот. В этом и есть разница. В других креслах в это время дипломаты говорили о катастрофическом положении на фронте. Джеффри Пенн пересказывал содержание последних сводок, полученных послом. Группа армий «Центр» под командованием генерала-фельдмаршала фон Бока сконцентрировалась для окончательного штурма Москвы. В ее составе почти два миллиона войск, две тысячи танков, огромное количество артиллерии. Ей противостоят разрозненные и деморализованные паническим отступлением армии русских, в которых нет и половины их штатного состава. Ледяного фронта фактически отсутствует. Многие дивизии попали в котлы. Немцы не знают, что делать с огромным числом пленных. Ходят слухи о капитуляции целых соединений в полном составе во главе с генералами. В воздухе полное превосходство Люфтваффе. Танки красных не выдерживают ни малейшего соприкосновения с немецкими бронированными кулаками. Немцы жгут их сотнями. Поражает оперативная беспомощность советских полководцев. Словом, полный развал. Как бы нам ни пришлось джентльмены наблюдать парад в Вермахта прямо под нашими окнами. Рестон ничего не ответил Теллеру. Краем уха он слушал сообщение Пена, и ему хотелось подключиться к той другой группе, где в этот момент проходила главная информация. Кевин, очевидно, был настроен на рассуждение общего порядка. — В общем, Рест должен тебе сказать, что я вовсе не буду в восторге, если над Кремлем вместо полностью красного флага поднимется тоже красный, но с белым кругом и черным пауком в середине, — продолжал Тейловер. Помимо всего прочего, я, ты знаешь, никогда не делал секреты из своей любви к России, к ее литературе и истории, и мне вовсе не хочется, чтобы этот народ превратился в стадо унтерменшей согласно нацистской доктрине. Кевин громко обратился тут Джеффри Пенн. Это правда, что Сталин за несколько лет до войны уничтожил массу своих генералов? — Истинная правда, — ответил Телловер. Но тут поднялся Рестон, обрадованный тем, что беседа вернулась в общее русло. — Я могу вам рассказать об этом лучше Кевина. В тридцать седьмом году я освещал московские показательные процессы. Он начал говорить о событиях всего лишь четырехгодичной давности, о том, как приехал тогда в Москву и как сначала ничего не мог понять, а потом пришел к простейшей отгадке. Стал ее прикладывать ко всем сложным советским ситуациям, и все совместилось. Отгадка состояла в том, что если страной правит банда, то и все неясности надо объяснять. простейшей уголовной логикой. Он завладел аудиторией, но в этот момент быстро вошла, едва ли не вбежала секретарша посла Лоренса Стейнхарда, миссис Свенсон, и принесла сенсационную новость. Только что, вообразите, джентльмены, почти в девять часов вечера послу В его загородный дом звонили из наркомата иностранных дел и сказали, что в связи с осложнением ситуации на фронте некоторые правительственные учреждения и иностранные посольства могут быть эвакуированы в Куйбышев. Куйбышев, gentlemen, это восемьсот миль к востоку в заволстских степях, нечто вроде Небраски. но там до сих пор, я полагаю, бродят кочевники. Словом, наркомат предложил нам срочно подготовиться к отправке. Кроме того, прошу меня простить за вторжение в ваш столь уютный мужской клуб, однако человек из наркомата, его имя, кажется, мистер Царап, настоятельно просил или, если угодно, требовал во время воздушной тревоги Спускаться в бомбоубежище. В связи с этим посол хотел бы подчеркнуть обязательность его уже сделанных на этот предмет распоряжений. Могу вам что нибудь налить в связи с этим, Лиз? спросил Джеффри Пен, но в это время снова забухали зенитки совсем близко, на этот раз как будто с крыши Националь. или садвара университета, даже сквозь плотные шторы затемнения стало заметно, что небо снова озарилось зловещими сполохами. Дипломаты неохотно вылезали из удобных кресел. Теперь придется торчать несколько часов в подвале, хотя вероятность попадания бомбы на самом деле весьма незначительна.